На улице она сердито вырвала руку. Мы быстро пошли к моей машине. Что ж, да здравствует мужская солидарность. Глава 12. Шоу в Болчуге. Мы припарковались на набережной неподалеку от гостиницы. Было воскресенье, и мест для парковки имелось преизрядно. На противоположной стороне Москвы-реки угрюмо серел утюг гостиницы «Россия». Рядом с ним, лакомым мороженым, приманкой для иноземцев возвышался разноцветный Василий Блаженный. Часы на Спасской башне показывали пять минут четвертого. Мы опаздывали больше, чем на час. Я выключил двигатель. Катя опустила солнечный козырек, надменно спросила. «Где у вас тут зеркальце?» Я снисходительно усмехнулся. «Вы в русской машине, дорогая». Катя достала из сумочки пудреницу и принялась рассматривать себя. «Только что мы спешили», — сказал я в пространство. Она со вздохом защелкнула пудреницу. Я вышел из машины, распахнул перед ней дверцу. Не знаю, входила ли эта услуга в мои обязанности. Катя царственно вышла. Чаевых я не ждал. Я запер восьмерочку. В холодноватом отделении... Друг от друга отправились ко входу в Балчук обитатели богов, богатеев и бандитов. Швейцар равнодушно распахнул перед нами дверь. Мы вошли в пятизвездочный отель российской выделки. Под ногами расстилался паркет, достойный Эрмитажа. Пахло кофе, духами, сигарами и бриллиантами. В многочисленных креслах лобби сидело не так много мужчин, и парочка импортных бизнес-леди. Все они были дорогими и загорелыми. Суммарная стоимость их галстуков явно превосходила цену всей моей коммуналки, уж не говоря об их часах. Заморские гости попивали диетическую колу, чай, и чуть покрепче. Просматривали газеты, что-то выстукивали на переносных компьютерах, негромко, но явно по-иностранному, беседовали друг с другом. Между них сновали ослепительные официантки. Катя остановилась и, кажется, в такой обстановке чувствовала себя вполне уверенно. Она огляделась, увидела, прошептала. Вот он, взяла меня под руку. Мы двинулись к одному из столиков. Лицом к нам сидел седой, загорелый, очень западный мужик. Точный пробор, волосок к волоску, сахарные зубы, зубок к зубку. Притом был он далеко не молод. По морщинам судя за шестьдесят. На мужике, как в литое, сидел идеальный костюм, небрежно, по-воскресному повязан галстук. Нога вольготно закинута за ногу. Русские, даже европейцы, так высоко, чуть не за уши, закидывать ноги не умеют. Американец слегка покачивал вздернутым всем на показ зеркально начищенным ботинком. Иностранец нас не замечал. Он о чем-то в разговаривал с человеком, сидящим к нему лицом. К нам этот тип помещался затылком, но даже те немногие детали его экстерьера, что виднелись над спинкой его кресла, выдавали в нем человека советского. Кургузы и плечи масшеевского пиджачка, напряженная посадка головы, его волосенки показались мне смутно знакомыми. Мы подошли ближе. Иностранец, а им, как я понял, был именно мистер Огар, По-прежнему не реагировал на наше приближение. Продолжая что-то втолковывать человеку напротив, он взял со столика перед собой стакан сока и отхлебнул. Его собеседник пошевелился. Мы уже подошли поближе, и тут по жесту. По повороту головы я понял, кто сидел напротив американца. Это был господин профессор Дичков, собственной персоной. Мои рефлексы сработали быстрее, чем мысли. Из кармана куртки я выхватил газовый пистолет, направил ствол на Огара и закричал «Не пить!». Для верности повторил по-английски «Don't drink!». Иностранец послушно отставил сок и стал медленно привставать со своего кресла. Его лицо было скорее удивленным, чем испуганным. Вскочил его собеседник, в панике обернулся, увидел меня и катил. «Жена, я и пистолет». Это зрелище вместе взятое потрясло Дичкова. Челюсть его начала медленно отвисать. Катя тоже обомлела, увидев мужа. Ее первым движением было схватить меня за руку, в которой я держал пистолет.